Глава вторая. На озере и за ним. Пока шёл аукцион, было одно мгновение, когда Сюзанна решила, что ей конец. Она помогала Аполлину спускаться по лестнице, и тут затрещали стены, а дом вокруг них стало оседать. Даже теперь, когда Сюзанна стояла и глядела на озеро, она не вполне понимала, как они сумели остаться в живых. Возможно, Менструм вступился за неё, хотя она ни о чём не просила его сознательно. Ей ещё многое предстояло узнать о той силе, которую она унаследовала, в том числе один из главных вопросов в какой степени он принадлежит ей, а она принадлежит ему. Когда Сёзанна отыщет Аполин, потерявшуюся в общей суматохе, она выяснит всё, что то известно. А пока она любовалась островами с кепарисовыми рощами и утешалась мягким шорохом волн по камням. "Нам пора идти", Джерико как можно нежнее прервал поток размышлений Сюзанны, коснувшись ладонью её шеи. Она оставила его в домике на берегу беседовать с друзьями, которых Джерико не видел целую человеческую жизнь. Им было о чём вспомнить, а для Сюзанны эти воспоминания ни о чём не говорили. К тому же Она чувствовала, что остальные не хотят её присутствия. Какие-то криминальные делишки, безжалостно заключила она и ушла. В конце концов, Джеррико всё-таки вор. Зачем мы сюда пришли? спросила его Сюзанна. Я здесь родился. Я знаю все здесь знанье камни по именам. Его рука по-прежнему покоилась на её плече. Во всяком случае, знал. Я подумал, ты должна увидеть это место. Она отвернулась от озера и посмотрела на него. У Джерико на лбу залегли морщины. «Но остаться мы не сможем», — сказал он. «Почему же?» «Тебя хотят видеть в доме Капры». «Меня?» «Ты разрушила сотканный мир». «У меня не было выбора», — сказала она, — «или Кэл бы погиб». Морщины на лбу Джерико углубились. «Забудь про Кэла», — сказал он суровым тоном. «Му не чокнутый, а ты нет». Нет, я тоже, возразила она. Во всяком случае, я так чувствую, а это самое важное. Рука Жерикоса скользнула с её плеча. Он внезапно помрачнел. Так ты идёшь или нет? спросил он. Разумеется, иду. Он вздохнул. Всё должно быть иначе, произнёс он, и в его голосе зазвучали прежние мягкие интонации. Сезанна не знала точно, о чём он говорит, о распуске ковра, о своей встрече с озером или о разногласиях между ними, возможно, понемногу обо всём. Наверное, распускать сотканный мир было ошибкой, сказала она с непонятной решимостью. Но дело не только во мне. Это менструум. Желико удивлённо поднял бровь. Это же твоя сила, сказал он не без раздражения, управляя ею. Она смерила его ледяным взглядом. «До «Да дома капры далеко?» «В фуге все близко», — ответил он. «Бич уничтожил большую часть наших земель. Осталось совсем немного. А в королевстве что-то сохранилось? Может быть, но немного. Все, что нам по-настоящему дорого, здесь. Вот почему нам придется снова все спрятать до наступления утра». «Утро». Она совсем забыла, что скоро взойдёт солнце, а вместе с ним появятся люди. Мысль о том, что её соплеменники с их пристрастием к зоопаркам, парадам родов и карнавалам эти чокнутые вторгнутся на территорию Фуги, совсем не обрадовала Сюзанну. "Ты прав", согласилась она. "Нам надо поторопиться". И они вместе пошли от озера к дому Капры. По дороге Сюзанна получила ответы на кое-какие вопросы, мучившие её с момента роспуска ковра. Главным среди них был такой: что произошло с той частью королевства, куда вторглась Фуга? Конечно, это не слишком густонаселённое место. Перед домом на много акров протянулся пустырь, а по сторонам от него раскинулись поля. Однако этот район не был совсем безлюдным. Неподалёку стояло несколько домов, И плотность населения увеличивалась по направлению к Ирбихит. Что же случилось с теми домами и с их обитателями? Ответ оказался очень прост. Фуга растеклась между ними, хитроумно приспособившись к местности. Например, ряд уличных фонарей теперь потухших украсили цветущие лозы, как на античных колоннах. Одна машина почти полностью вошла в бок холма, две другие были поставлены вертикально и привалены друг к другу. С домами фуга обошлась не столь безрассудно. Большинство остались нетронуты. Лишь пышная растительность подступила к самым дверям, будто ждала приглашения войти. Что касается чокнутых, то Сюзанна и Джирико встретили нескольких из них. Все были скорее изумлены, чем испуганы. Один человек, одетый только в штаны с подтяжками, жаловался вслух, что потерял своего пса. Чёрта, возверя уга, барматалон. Вы его не видели? Кажется, его никак не взволновал тот факт, что мир вокруг переменился. И только когда он ушёл вперёд, выкрикивая имя беглеца, Сюзанна задумалась, а видит ли этот тип то же самое, что видит она? Возможно, его поразила та же избирательная слепота, что мешает людям рассмотреть ореолы вокруг собственных голов. Шёл ли владелец собаки по знакомым улицам, не способный вырваться из клетки своих предубеждений, или всё-таки краем глаза он видел фугу чьё сияние будет вспоминать потом в старческом маразме, горько оплакивая потерю. Джеррико не мог ответить на эти вопросы. Он не знает, заявил он. Ему совершенно наплевать, а картины продолжали разворачиваться. С каждым шагом Сюзанну всё сильнее изумляло многообразие пейзажей и предметов, которые ясновится спасли от уничтожения. Фуга, как она поняла, была не просто набором рощ и полей, где обитали призраки. Здесь повсюду разливалась святость. Она была всеобщим состоянием, она пронизывала самые разные вещи и явления. крошечные и монументальные, природные и созданные человеком. Каждый уголок, каждая ниша приобщали к своим собственным тайнам. Чтобы сохранить этот мир, потребовалось вырвать из контекста большую часть фрагментов, словно страницы из книги. Их края ещё оставались неровными после грубого изъятия из естественных условий, а довольно беспорядочное соединение подчёркивало разнородность. Однако была в этом и положительная сторона: Несоответствие частей друг к другу, когда частное смешивалось с общественным, обыденное со сказочным, задавало новый ритм и рождало сюжеты новых историй. Эти разрозненные страницы были готовы поведать их. Порой по пути встречались совершенно неожиданные элементы, сопротивлявшиеся любой попытке слияния с другими. Собаки гуляли рядом с надгробьем, из треснувшей крышки которого вздымался огненный фонтан, и пламя струилось, словно вода. Окно выглядывало из земли, его занавески поднимал к небу ветер, несущий с собой шум моря. Сюзанна не могла разгадать эти загадки, и они производили на нее глубочайшее впечатление. Здесь не было ничего такого, чего она не видела бы раньше. Собаки, могилы, окна, огонь... Но в данных обстоятельствах они казались изобретёнными заново и волшебными. Только один раз она заставила Джеррико, не желавшим отвечать на вопросы, кое-что объяснить. Дело касалось вихря. Его облака были видны отовсюду. В ярчайших молниях чётко вырисовывались холмы и деревья. Там находится храм ткацкого станка, сказал Джеррико. Чем ближе ты подходишь к нему, тем больше опасности подвергаешься. Сюзанна слышала о чём-то подобном в первую ночь, когда они говорили о ковре, но сейчас хотела знать больше. А что там опасного? спросила она. Заклятия, необходимые для создания Сотканного мира, не имеют себе равных. Чтобы управлять ими и связывать всё воедино, требуется великое самопожертвование и огромная чистота. Большая часть мира не способна вынести такое. И теперь сила защищает себя сама. С помощью молнии бурь. Что очень разумно. Если кто-то вмешается в жизнь вихря, чары Сотка Нового мира потеряют силу. Всё, что мы собрали, распадётся и будет уничтожено. Уничтожено? Так говорят. Я не знаю, правда это или нет. Я никогда не был исцелён в теориях. Но ты можешь творить заклятия? Это замечание похоже обескуражило Джеррико. Но это не значит, что я могу объяснить тебе, как им образом, ответил он. Я просто делаю это. Как именно? спросила Сюзанна. Она чувствовала себя ребёнком, выпрашивающим у иллюзиониста секрет фокуса, но ей очень хотелось узнать, какие силы заключены в нём. На лице Джеррико появилось странное выражение, полное противоречий. На нём отразилось и смущение, и насмешка, и обожание. Может быть, я тебе покажу, пообещал он, как-нибудь при случае. Я не умею танцевать или петь, но всё-таки кое-чего стою. Он замолкая остановился. Сюзанне не потребовались объяснения, потому что она тоже услышала звенящие в воздухе колокольчики. Лёгкие, мелодичные, они не походили на церковные колокола, но тем не менее они призывали. Дом Капре сказал Джэрико и снова двинулся вперёд. Колокольчики поняли, что их услышали, и не смолкали всю дорогу.